После бассейна С играет на рояле, а я делаю вид, что слушаю. Потом пора одеваться к ужину. Я с вами татарославянами за тринадцать лет так одичал, что не имею в гардеробе ни бабочки, ни рубашек с воротником стойкой, ни смокинга. Пришлось всю эту дребедень брать на прокат. С еще подарила мне золотые запонки с бриллиантовой монограммой в виде баронетской коронки но я в них напоминаю не британского баронета, а цыганского барона. Только представь меня в этом виде, и ты поймешь, на какие жертвы я иду ради семьи. Сидя за столом, тетя, ясное дело, обращается ко мне исключительно сэр Николас, в связи с чем во время самого первого ужина приключился маленький инцидент. На теплоходе два люкс-апартамента, и счастливые обитатели сих чертогов удостаиваются чести вкушать ужин за капитанским столом. Компанию нам с тетушкой составляет мистер Делани, так зовут пассажира второго апартамента, капитан Флинч и поочередно кто-нибудь из старших офицеров. Первый вечер, когда я смог выползти к ужину, это был помощник по безопасности Тидбит, типичнейший продукт своей профессии. После 11 сентября для этой публики настали золотые времена. Какие щедрые бюджеты, какие широкие полномочия. А сколько новых замечательных должностей, например, бдить за безопасностью на круизном теплоходе для миллионеров. Во всех странах сотрудники спецслужб выглядят и ведут себя примерно одинаково. Когда «С» в очередной раз меня «обсерила», «Сэр Николас, передайте салонку или еще что-то. Мистер Тидбит вдруг с невинным видом заметил. «Вот интересно, сохраняется ли титул у бывшего британского подданного, если он поменял паспорт на иностранный? Неправильнее ли именовать вашего племянника мистер или господин Фандорин? При этом о моем российском гражданстве речь ни разу не заходила. То есть корабельный Спецслужбист решил щегольнуть осведомленностью, мол, такая уж у меня работа знать всю подноготную о каждом. Тетя молча возрилась на плебея, подержала красноречивую паузу и говорит... «Вам, как государственному служащему, существующему на деньги налогоплательщиков, полагается хорошо знать законы. Человек может являться одновременно гражданином Великобритании и России. Кроме того, сэр, да будет вам известно, что лишить титула может лишь одна персона». Тут она выразительно покосилась на портрет Ее Величества, что висит над капитанским столом. И это никак не вы, мой дорогой сэр. Насчет работы не жалей и из-за денег не переживай. Мы живы, здоровы, а значит, что-нибудь придумаем. Пишет Болит. 2009, 4, 4, 21, 15. Ага. Особенно ты придумаешь. Вся наша надежда на милую тетушку. Скоро прибуду тебе на подмогу. «Клянусь, буду вести себя как ангел. Буду выглядеть настоящий леди Фендерин. Тетушка прослезится, когда меня увидит. Держись, мальчиш, Красная Армия, на подходе». Пишет Лонг Джон. 2009, 4.04, 21.50. «Слава Богу, вы с ней не увидитесь. С. заказала вам билеты до Барбадоса, а сама сойдет к предыдущему порту на Мартинике. Мудрое решение». Притворяться ты не умеешь, она тоже. Называет она тебя не иначе, как «та женщина». Пишет Болит, 2009, 4-4, 21-15. Старое стерва, неужели она меня до такой степени ненавидит? Если б я знала, что эта зараза сходит на мартинике, не потратила бы столько жизни на уродские платья с блестками и черные туфли фасона похороны Сталина. Пишет Гретхен 2009-4-4-2205. Шеф, давайте я приеду на Мортинико, обояю старушку или придушу по тихому. Сами знаете, как классно я умею делать и то, и другое. Пишет он, Джон, болит. 2009, 4, 5, четырнадцать «Спокойно, барышня, все под контролем. Мы с тетенькой живем душа в душу». «Очевидно, о дедушке Эраста Петровича мне все-таки досталось по наследству малое только везучести. Я уже писал, что по вечерам Эс таскает меня в казино. Она очень азартна и очень суеверна во всем, что касается азартных игр». Первый вечер спросила меня, на что поставить в рулетку. Я, не думая, ткнул какой-то квадрат. Она поставила фишек на сто фунтов и выиграла. После этого я исполняю при ней роль талисмана. Советуется, со мной она не всегда, по ее выражению, не хочет злоупотреблять Фандоринской удачей. Но три раза спрашивала, и, представьте, я все время угадывал. 50% выигрыша мои, так что кое-какие пиастры в этом пиратском рейде я уже награбил. Сидение в казино – самая скучная часть моего корабельного дня, который, как вы уже поняли, и так не богат на развлечения. В Егорном зале народу почти нет, британские старики не любят глупого риска. Говорят, на Карибах, когда сядут американцы, в казино будет не протолкнуться. А пока возле нас с, с торчит только какой-то постного вида француз. Он думает перед каждой ставкой еще дольше, чем тетя, а ставит, в отличие от нее, по одной желтой фишечке. Все время проигрывает и ужасно из-за этого страдает. Очевидно, это злокачественная форма мазохизма. Я, похоже, совсем разбританился. Знаете, что... Достает меня здесь больше всего. Наше светское общение во время колясочных марш-бросков по палубе. Сегодня провел статистическое исследование. Из 28 встречных, кто вступил с нами в беседу, 11 человек спросили, как проживаете этим утром. Остальные 17. Чудесный вид, не правда ли? Первым С. неизменно отвечала, а вы сами-то как? После чего... Все следовали дальше, полностью удовлетворенные беседой. Пишет Гретхен, 2009, 4-5, 14-29. «Шеф, когда состаритесь, я тоже буду вас возить в Калласке!» Пишет Болит, 2009, 4-5, 15-20. «Ника». Если ты хочешь, чтобы я отвечала на твои записи в блоге, забань своего трансформера. Пишет Гретхен. 2009, 4, 5, 15, Сома трансформер. Пишет Болит. 2009, 4, 5, 22, Закаты над океаном – зрелище совершенно завораживающее. Сегодня безветренно. И заход солнца выглядит так, будто в зеркале решил утопиться красный апельсин. Это я, как истинный британец, выдержал паузу и тактично перевел разговор на природу. Не ссорьтесь, девочки. Давайте я вам лучше расскажу про нашего соседа по столу мистера Делани. Не знаю, чем мы с тетей ему не угодили, но я часто ловлю на себе его косые взгляды. За все время он и Эс не обменялись ни единым словом. А на моей бессмысленной учтивости этот Делани отвечает между метиями. При этом он вообще-то очень разговорчивый и без конца развлекает капитана какими-нибудь историями. Корабельная публика, как я уже писал, имеет обыкновение с чрезвычайно заинтересованным видом беседовать о всякой ерунде. Но мистер Делани отрадное исключение. Слушать его никогда не скучно. Он много где был, много и видел. Род его занятий не вполне ясен, вроде бы он торгует дорогими автомобилями, но в то же время частенько поминает какие-то офшоры, инвестиционные портфели, активы. Якобы он является председателем правления не то 30, не то 40 компаний. Если учесть, что родом этот джентльмен с острова Джерси, Такое вполне возможно. Многие из тамошних жителей преуспевают благодаря офшорному статусу своей родины. Судя по огромной жемчужине в галстуке и бриллиантовому персню на мизинце, у не денег гораздо больше, чем вкуса. Но я готов простить ему и невежливость, и пристрастие к мишуре. Без его болтовни я бы на этих чертовых ужинах засыпал и падал носом в пюре из корня сальдерея, Или в «Манговой чатни». История джерсийца всегда про одно и то же. Как кто-то пытался его объегорить... «Да не вышло. Концовка бывает двух видов. Тут я взял сукина сына за шиворот и как следует тряхнул. Или тут я легонечко так улыбнулся и говорю этому сукину сыну. Сегодня вечером мистер Делани развлекал нас рассказом о том, как ездил в Индию вести переговоры об открытии автомобильного салона по продаже «Ягуаров». Я пересказываю эту билиберду, чтобы ты лучше представляла Алтыши атмосферу трапес, на которых тебе скоро предстоит присутствовать. Торговался, стало быть, наш Делани с каким-то мумбайским дилером, самым пройдошистым сукиным сыном во всем штате Махаршатра». Никак не могли не договориться об условиях, и тут индеец, наслышанный о том, что у англичан модно терзаться комплексом вины перед прежними колониями, наносит удар ниже пояса. «Вы, — говорит мистер Деллани, — хотите стереть меня в порошок, как ваши предки сагибы хотели пустить на распыл моего прадедушку?» И рассказывает, как во время... Сипайского восстания его предка Раджу Делани иронически заметил, что у каждого индийца обязательно найдется предок Раджи. Англичане припугнули виселицей, если он не присягнет на верность. Прадедушка не испугался, ибо для индуса принять смерть от рук неверных – отличный способ обеспечить себе бонус при новом рождении. Тогда колонизаторы знатоки местных верований привязали его к «Дулу пушки», «Заряженный одним порохом, после такого выстрела от человека остается кучка кровавых тряпок. Придавать огненному погребению нечего, а это для индуса ужасно». И Раджа присягнул королеве Виктории за себя и своих подданных. Эту жуткую историю дилер поведал мистеру Деллоне с печальной улыбкой и закатыванием глаз. «Но меня на такую дешевку не возьмешь», — сообщил нам Джерсиец с веселым смехом. «Я сам во время переговоров с немцами из Даймлер-Бенса в трудный момент люблю вернуть что-нибудь про Холокост, да еще приуру про бабушку-еврейку, погибшую в Дахау». «Знаете, что я ответил своему марахтскому приятелю?» Все, кроме тети, изобразили живейший интерес. С игнорирует Делани, никогда даже не смотрит в его сторону. Рассказчик немедленно удовлетворил наше любопытство. «Я слегка так улыбнулся и говорю этому сукину сыну. Мы, британцы, всегда умели найти верный путь к сердцу партнера. Именно поэтому мир говорит и делает бизнес сегодня по-английски, а не на языке маратхи». Делани громко захохотал, Все, за исключением «С», улыбнулись. «Отлично сказано», — заметил наш дипломатичный капитан и завел разговор о пассатах, сезонных ветрах, которые определяли график трансатлантических плаваний во времена парусной навигации. Вот так и проходят наши ужины. Пишет Гретхен. 2009.04.06.10.29 Наконец-то... 100... Никто больше не встревает в наш диалог. Напишите из Чопра закат или восход. Обожаю описание природы.